На следующее утро Антуан встретил Жака под воротами в ту самую минуту, когда тот собирался уже уехать в мезон лафит не повидавшись с братом. Антуан в нескольких словах объяснил, что произошло прошлым вечером, но ни словом не обмолвился о Рашеле. Глаза у него блестели, и на осунувшемся лице было воинственное выражение, которое Жак приписал трудностям операции. Колокола звонили вовсю, когда Жак вышел из вокзала в Мезон-Лафите. Торопиться было некуда. Господин Тибо, мадемуазель де Вес и Жизель никогда не пропускали воскресные мессы. Времени было достаточно, чтобы прогуляться перед тем, как идти на дачу. В теплом тенистом парке было так приятно побродить без дела. Аллеи были пустынны. Он сел на скамью. Слышалось только стрекотание кузнечиков в траве, да шум, поднятый крыльями воробьев, которые один за другим слетали с дерева. Он сидел неподвижно, с улыбкой на губах, не думая ни о чем, радуясь, что находится здесь. Старинное поместье Мезон, примыкающее к Сен-Жерменскому лесу, было куплено в годы реставрации лафитом, который распродал по кускам Все 500 гектаров парка, а за собой оставил только замок. Лафит, Жак, 1767-1844, банкир и реакционный политический деятель эпохи реставрации и июльской монархии. Примечание, редакции Однако финансист принял меры, чтобы дробление на участке не испортило великолепный вид, который открывался из окон его резиденции и чтобы рубка деревьев производилась только в меру необходимости. Благодаря этому мезон сохранил облик огромного феодального парка с аллеями двухсотлетних лип, превосходно обслуживавшими целую колонию небольших дач, которые не были отделены друг от друга заборами и почти тонули в зелени. Дача господина Тибо была расположена к северо-востоку от замка, на лужайке, которая окружала усыпанная песком дорожка, и на которую всегда падала тень больших деревьев. Посередине, между симметричными группами буксовых кустов, был устроен круглый бассейн. Жак, не торопясь, шел к этой лужайке. И еще издали, как только показался дом, разглядел у калитки белое платье. Жизель поджидала его. Она стояла лицом к вокзальной аллее и не заметила, как он подошел. Тогда, охваченный радостью, он пустился бежать. Она увидела его, замахала руками и, тотчас же, сложив их рупором, крикнула «Принят!». Ей было уже шестнадцать лет, но она не смела выходить из сада без разрешения мадмуазель Чтобы подразнить ее, он не ответил. Но по его глазам она догадалась, что все в порядке, и принялась скакать на месте, как ребенок. Потом кинулась ему в объятия. «Да ну тебя, сумасшедшая!» — проговорил он по привычке. Она со смехом вырвалась от него, потом снова, вся дрожа от радости, принялась его тормошить. Он видел ее лучезарную улыбку и блестящие от слез глаза. Он был тронут, благодарен и на секунду прижал девушку к груди. Она засмеялась и понизила голос. «Я сочинила целую историю, чтобы уговорить тетю пойти со мной гранней обедне думала ты приедешь в десять а твой отец еще не вернулся домой идем сказала она и потащила его к даче в глубине прихожей показалась миниатюрная мадмуазель теперь уже немножко сгорбленная она торопилась от волнения трясла головой остановилась на краю крыльца и как только жак оказался на одной с ней высоте протянула к нему маленькие, как у куклы, ручки, и, обнимая его, чуть не потеряла равновесие. «Принят? Ты принят?» — бормотала она, не открывая рта, словно все время что-то жевала. «Ай!» — весело воскликнула он. «Осторожно! У меня фурункулы очень болит!» «Повернись-ка!» «Боже милостивый!» И, словно понимая, что нарыв — дело для нее более подходящее, чем экзамены в нормальную школу, тотчас жак отказалась от дальнейших расспросов и уговорила Жака сделать припарки и положить смягчающий компресс. Перевязка, производившаяся в комнате мадемуазель, подходила к концу, когда у калитки раздался звонок. Господин Тибо вернулся домой. «Жако, принят!» — завопила Жизель, высовываясь в окно, в то время как Жак спускался с крыльца навстречу отцу. «А, вот и ты!» «Какое место?» — спросил господин Тибо, белесое лицо которого на мгновение покраснело от явного удовольствия. «Третье. Одобрение господина Тибо выразилось еще явственнее. Он не приоткрыл глаз, но мускулы носа дрогнули, пенсная повисла на шнурке, и он протянул руку. «Ну что ж, недурно!» — проговорил он, задерживая руку Жака в своих мягких пальцах. Он замялся и... Сделал сердитое лицо, пробормотал, какая жара, потом, притянув к себе сына, поцеловал его. Сердце у Жака стучало. Ему хотелось взглянуть на отца, но господин Тибо уже успел отвернуться и торопливо поднимался на крыльцо. ударился к себе в кабинет, бросил молитвенник на стол, прошелся по комнате и, вытащив платок, медленно оттер лицо. Подали завтрак. Жизель поставила против прибора Жака букет штокрос, который придавал семейному столу праздничный вид. У нее было так радостно на душе, что она не могла удержаться от смеха. Юность девушки, росшей в обществе двух стариков, была суровой. Но в Жизеле было столько жизни, что она ничуть от этого не страдала. Ведь ждать счастья — то же самое, что вкушать его. «Господин Тибо вошел, потирая руки». «Ну, — сказал он, развернув салфетку и положив руки на стол по обе стороны прибора. «Теперь вся задача в том, чтобы не останавливаться на достигнутом. Мы, Тибо, не дураки, и если ты поступил третьим...» то почему бы тебе, поработав как следует, не окончить курса первым? Он приоткрыл один глаз и с хитрым видом задрал бородку. Ведь в каждом выпуске кто-то должен быть первым. Но улыбка отца Жак ответил уклончивой улыбкой. Он так привык притворяться дома за столом, что ему почти не приходилось принуждать себя к этому. Иной раз он даже упрекал себя за эту приспособляемость видя в ней недостаток чувства собственного достоинства. «Окончить первым знаменитую школу», — продолжал господин Тибо, — спроси брата. «Это останется при тебе на всю жизнь. Куда потом не придешь, можешь быть уверен, что всюду к тебе отнесутся с уважением». «Антуан здоров. Он приедет после завтрака». Жаку даже и в голову не пришло рассказать отцу, что в доме у господина Шаля произошло несчастье. Все, кто окружал господина Тибо, словно сговорившись, старались хранить молчание. Никто не осмеливался рассказывать ему о чем бы то ни было, потому что невозможно было угадать, какие выводы сделает из того или иного сообщения этот слишком могущественный, слишком деятельный толстяк, и путем каких шагов, писем и визитов сочтет себя вправе вмешаться в дело и запутать события. Известно ли вам, что сегодня утренние газеты подтверждают сообщение о банкротстве нашего кооператива в Вильбо? Спросил он мадемуазель, хоть и знал, что она никогда не читает газет. Тем не менее она ответила подчеркнуто утвердительным кивком головы. Господин Тибо холодно усмехнулся, потом замолчал и до конца завтрака не проявлял охоты участвовать в разговорах. Слабеющий слух с каждым днем обрекал его на все большее одиночество. Часто он просиживал вот так весь обед, поглощая обильные порции, которых требовал его желудок борца, и словно углубившись в самого себя. В действительности же он обдумывал в это время какое-нибудь трудное дело. То была обманчивая неподвижность насторожившегося паука. Он ждал, пока его цепкий ум преподнесет ему решение того или иного административного или общественного вопроса. Так он работал всегда, пассивно, словно окаменев, полузакрыв глаза, в нем бодрствовал только мозг, Никогда этот великий трудолюбец не делал никаких черновых заметок, не писал конспектов своих речей. Всё до мельчайших подробностей складывалось и запечатлевалось под сводом его неподвижного черепа. Мадемуазель, сидя против него и внимательно следя за тем, как подаются блюда, скрестила на скатерти свои миниатюрные еще красивые ручки, которые имела обыкновение натирать тайком от всех, как она думала, каким-то снадобьем, приготовленным на огуречном соке. Она почти ничего не ела. Вместо десерта ей подавалась чашка молока и печенье, которое она из кокетства грызла в сухом виде, благо все ее мышиные зубки были еще целы. Она всегда считала, что люди переедают, и неотступно следила за тарелкой племянницы. Но сегодня, в честь Жака, она до такой степени отступила от своих правил, что после десерта обратилась к нему с предложением. «Не попробуешь ли, Жако, моего нового варенья?» «Вкус восхитительный! Удобоваримость превосходная!» — шепнул Жак, подмигнув Жизель, и от этой старой шутки, которая связывалась с воспоминаниями о каком-то пакетике карамели, и об одном из самых безумных припадков хохота во времена их раннего детства оба рассмеялись до слез, как дети. Господин Тиболь ничего не слышал, но добродушно улыбнулся. Злой бесёнок отозвалась мадемуазель, посмотри лучше, как хорошо сварено. Пятьдесят горшочков с рубиновым желе, прикрытые марлей, в которую тщетно бились мухи, дожидались на подносе, пока их закупорят картонными, пропитанными ромом, кружками. Из столовой две стеклянные двери вели на веранду, уставленную жардиньерками с цветами. Во всю длину штор до самого паркета ослепительными полосами просвечивало солнце. Над вазой со сливовым компотом жужжала оса, и казалось, что заодно с ней под ласковыми полуденными лучами тихо гудит весь дом. Этот завтрак запомнился Жаку как единственная минута, когда поступление в нормальную школу доставило ему мимолетную радость. Жизель, возбужденная, счастливая, но по привычке молчаливая, по любому поводу обменивалась с ним беглыми взглядами сообщницы, и стоило Жаку сказать слово, как ее веселость взрывалась, словно ракета. «Ах, Жиз, ну что у тебя за рот?» — дрожащим голоском причитала мадемуазель, которая не давала покоя, что у Жизель чересчур широкий рот и крупные губы. Она была также недовольна и черными, чуть-чуть кудрявыми волосами, вздернутым носиком, теплым тоном золотистой кожи, напоминавшими ей чаще, чем хотелось, о матери Жизель Метиске, на которой майор Девес женился на Мадагаскаре. Поэтому она никогда не упускала случая напомнить племяннице о родне, стороны «Когда я была в твоем возрасте», — сказала она, улыбаясь, — «моя бабушка, знаешь, та с шотландским шарфом, заставляла меня, чтобы у меня был поменьше рот, повторять поста раз подряд, вручите нам, душечка, турских слив две штучки». Рассказывая, она пыталась накрыть осу салфеткой и смеялась каждый раз, когда упускала ее. Милая старушка была совсем не угрюма Превратности судьбы не изменили ее молодого, жемчужного, заразительного смеха. «Этой самой бабушке, — продолжала она, — случилось танцевать в Тулузе с министром графом де Виллелем. Крайне реакционный политический деятель эпохи реставрации с 1822 по 1827 год — премьер-министр. Примечание редакции. В наши дни она была бы очень несчастна, потому что не любила небольших ртов, небольших ног. Подмозель очень гордилась своими ножками, которые были у нее маленькие, как у новорождённых, и на которых она носила тупоносые и материчтые туфли, чтобы не искривить пальцы. В три часа, к началу вечернее, дом опустел. Жак, оставшись один, поднялся к себе наверх. Его комната помещалась на третьем этаже, имела вид мансарды, но была просторно прохладно и оклеена обоями с цветочками. Из окна было мало что видно, так как перед ним возвышались вершины двух каштанов, перистые листья которых ласкали глаз. На столе еще валялись словари, и какая-то книжка по филологии, он швырнул их на нижнюю полку стенного шкафа и сел за письменный стол. «Ребенок я или мужчина?» спросил он себя неожиданно. «Даниэль, он совсем другое дело. А я? Кто я такой?» Ему казалось, что он представляет собою целый мир, полный противоречий, хаотически богатый. Он улыбался при мысли о своей огромности, скользя глазами по столу красного дерева, который расчистил для... для чего? Что и говорить, в замыслах недостатка не было. Сколько уже месяцев подряд он чуть не каждый день подавлял в себе желание приняться за что-нибудь. Когда поступлю, тогда и примусь, думал он. А теперь, когда свобода внезапно простерла перед ним свои крылья, все казалось недостойным ее. И повесть о двух молодых людях, и огни, и даже невольное признание. Он встал из-за стола, прошелся по комнате, взглянул на этажерку с книгами, которые приберегал некоторые даже с прошлого года, на то время, когда будет свободен, прикинул в уме, какую из них изберет первый, поморщился и с пустыми руками повалился на кровать. «Довольно книг, довольно рассуждений, довольно фраз, — думал он, — words, words, words. Слова, слова, слова, перевод с английского. Слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Примечание, редакция». Он протянул руки, словно пытаясь схватить что-то неуловимое, и чуть не заплакал. «Неужели я, наконец, могу начать жить?» — спросил он себя, тяжело дыша. И опять подумал, «Ребенок я еще или мужчина?» Его переполняли буйные желания. От них не было отбоя. Он не осмелился бы сказать, чего ждет от судьбы. «Жить», — повторил он, «действовать». Он прибавил «любить» и закрыл глаза. Час спустя он поднялся с кровати. Грезил он или спал? Ему трудно было ворочить головой, шея болела. Подавленность, вызванная беспричинной тоской и избытком сил, заглушала потребность действовать, омрачала мысли. Он обвел глазами комнату, киснуть целых два месяца в этом доме. Он чувствовал, однако, что какой-то таинственный жребий держит его здесь, в этом году на цепи, и что в любом другом месте его томила бы еще более острая тоска. Он подошел к окну и облокотился. Уныние сразу же улетучилось. Сквозь нижние ветки каштана светлело платье жизель Возле нее, подумалось ему, к нему сразу вернется радость молодости и жизни. Он попытался застигнуть ее врасплох, но от того ли, что она была на стороже, от того ли, что чтение ее не захватывало, она обернулась, услышав позади себя его шаги. Вот и не удалось. Ты что читаешь? Она не пожелала отвечать и, скрестив руки, прижала книгу к груди. Они, вызывающе, с неожиданным удовольствием, посмотрели друг на друга. Раз, два, три. Он качнул кресло, и девушка соскользнула на траву. Она не выпускала книги. И чтобы вырвать ее, Жаку пришлось выдержать схватку с ее гибким, жарким телом. Маленький соваяр. Том первый. Черт возьми, а много их таких вот томов? 3 Поздравляю. Интересно? Она рассмеялась. Мне и первого тома не кончить. Так зачем же ты читаешь такие вещи? Выбирать не приходится. Маленький Савояр, популярная во Франции книга для детей. Примечание «Редакция». «Жизнь не очень любит читать», — утверждала мадемуазель, производя несколько опытов подобного рода. «Я буду давать тебе книги», — заявил Жак, которому доставляло удовольствие подстрекать ее к мятежу и непокорности. Жизель точно не слыхала его слов. «Да не уходи же», — взмолилась она, ложась на траву. «Вот садись в кресло или сюда». Он лег рядом с ней. Солнце заливало дачу, которая высилась метрах в пятидесяти от них на усыпанной песком площадке, уставленной апельсинными деревьями, в катках, а здесь, в тени деревьев, трава была еще свежа. «Ну, ты теперь освободился, Жако?» «Совсем освободился?» И с напускной, совершенно неестественной развязностью прибавила. «Что же ты собираешься делать?» Спросила, и, повернувшись к нему, замерла с полуоткрытым ртом. «То есть как -то собираюсь?» «Ну да. Куда собираешься ехать, раз освободился на два месяца?» «Никуда». «Что, поживешь с нами?» воскликнула она, подняв, наконец, добрые собачьи глаза, круглые и блестящие. «Да, десятого съезжу в Турень к приятелю на свадьбу». «А потом?» «Не знаю». Он отвернулся. «Думаю, остаться в мезон...» «На все каникулы». «Правда?» — пролепетала она, пригнувшись и стараясь поймать взгляд Жак. «Турень, область дореволюционной Франции, расположенная по среднему течению Луары». Примечание редакции. Он улыбнулся, довольный тем, что доставил ей такую радость. Его почти не пугало больше перспектива прожить два месяца в обществе этой простодушной и нежной девочке, которую он любил как сестру, гораздо больше, чем сестру. Он никак не думал, что своим приездом так украсит жизнь этого ребенка. Это он-то, чье присутствие никому и никогда, по-видимому, не бывало желанно. Это открытие исполнило его от такой благодарности, что он поднял лежавшую на траве ручку и погладил ее. У тебя мягкая кожа тоже мажешься огуречной помадой. Она рассмеялась, скользнув к нему поближе, и это движение показало Жаку, как она гибка. В ней была естественная игривая чувственность молодого зверька, а гортанный смех, когда не сбивался на ребяческий хохот, был похож на влюбленные воркования. Однако ее девственной душе Привольно жилось в этом крепком теле, невзирая на желания, которыми оно трепетало, но истинной природы которых девушка еще не угадывала. «Тетя считает, что мне рано еще играть в теннис», — продолжала она с гримаской. «А ты будешь ходить в клуб?» «Вероятно, нет». «А на велосипеде кататься будешь?» «Может быть». «Какое счастье!» — воскликнула она, — Взгляд у нее был такой, словно перед ней все время открывались какие-то удивительные зрелища. Ты знаешь, тетя обещала, что будет отпускать меня с тобой, а ты будешь меня брать. Он вгляделся в ее темные, сверкающие глаза. У тебя красивые глаза, Жиз. Ему показалось, что они еще больше потемнели от внезапного смущения. Она с улыбкой отвернулась. То веселое, смешливое, что поражало в ней с первой встречи, сказывалось не только в блеске глаз, и не только в игре двух очень подвижных ямочек, которые то и дело появлялись в виде затененных углублений по уголкам рта. Оно светилось и на пухлых щеках, и на тупом кончике носа, и на круглом выдающемся мальчишеском подбородке, и вообще на всем полном ее лице, которое дышало здоровьем и благодушием. Он не ответил на последний вопрос, и она испугалась. «Скажи, будешь?» «Что буду?» «Брать меня с собой в лес или в Марли, как прошлым летом?» Марли — городок и большой парк в окрестностях Версаля. Примечание редакции. Она так обрадовалась его утвердительной улыбке, что подкатилась к нему вплотную и поцеловала его. Так они и остались лежать рядом на спине, устремив глаза в ветвистую глубь деревьев. Слышались шелест фонтана, хихикающие кваканье лягушек на лужайке вокруг бассейна и временами голоса гуляющих за садовой изгородью. Удушливый запах петуний, липкие чашечки которых целый день румянились на солнце, шел от жардиньерок на веранде, и носился в жарком воздухе. «Какой то смешной, Жако. Все размышляешь. Ну, о чем ты думаешь?» Он приподнялся на локти, посмотрел на Жиз и увидал ее удивленно приоткрытые, немного влажные губы. «О том, что у тебя красивые зубы». Она не покраснела, только пожала плечами. «Нет, я говорю серьезно», сказала она с какой-то детской интонацией. Он рассмеялся. Шмель, на ярком свету, казавшийся больше своих размеров, кружил около них. Ударился, словно клубок шерсти, в лицо Жака, потом нырнул вниз и, шумя как молотилка, скрылся в земляной норке. «А еще о том, что этот шмель похож на тебя, Жиз. На меня? Да. Чем? Не знаю», — произнес он, снова ложась на спину. «Круглый и черный, как ты». И даже его жужжание немножко похоже на твой смех. Это замечание, произнесенное серьезным тоном, повергло Жизель в глубокую задумчивость. Оба молчали. По красноватой позолоте луга протянулись косые тени. И Жизель, до лица которой стало добираться солнце, не могла не рассмеяться еще раз, словно от щекотки, когда золотые блестки заиграли на ее щеках и, слепя глаза, заставили ее зажмуриться».